Глава 7. «Только живи». Мужчина-врач все сделал быстро и очень болезненно. «Воды светлые, хорошо», — отрапортовал он и вышел. «Хоть что-то положительное», — подумалось мне. «Раннее утро, а я уже устала, потому что не спала всю ночь и не помнила, когда ела. Но мне нельзя ложиться. Нужно прыгать на мече, больше ходить, чтобы быстрее родить». С появлением дочки неизвестность исчезнет, как дым. Больше не будет пугающих предположений и додумок. Все диагнозы будут четко по делу, чтобы понимать, куда двигаться дальше. Только бы она не умерла после рождения. Только бы не умерла, Богородица, милая, не оставь своей милостью. Я молилась своими словами, как шло из самой глубины сердца. Сотвори свое чудо, исцели мою девочку. Но если все таки суждено ей умереть, то дай сначала покрестить мою малютку. Больше ни о чем я и не прошу». Врачи заходили и выходили, спрашивали про схватки, которых почти не было. Вновь и вновь прослушивали сердечко малышки. Она не торопилась. Мои силы были на исходе. Я чувствовала, что схватки ослабевают, они усиливаются, как должно быть. «Срочно вводим окситоцин, а то мы сейчас и маму потеряем». Врачи говорили так, как будто моей дочке уже был вынесен приговор. Я быстро почувствовала сильнейшую боль, как будто меня разрывает изнутри. Но когда я легла на кушетку, силы неожиданно вернулись, и боль стала терпимой. «Тушься!» — закричала в последний раз акушерка. И я родила. 7 июля в 17 часов вечера наша Софочка появилась на свет. В день рождения Иоанна Крестителя. Про этот праздник я узнала уже к вечеру. И сразу поняла, кто именно помогал и охранял мою малышку в эти знаменательные часы. Уж слишком все было непонятно для всех, а особенно врачей, которые даже дали мне родить самой, хотя позже я узнала, что с такими диагнозами, как у доченьки, меня должны были кисарить. Когда были совсем последние потуги, я мысленно просила «Закричи, милая, только закричи!» И она закричала «А теперь живи, только живи!» Мне положили ее на живот. Маленький синий комочек, так остро нуждающийся в своей маме. Меня буквально распирала от счастья и нежности. Вся невыносимая боль, которую я испытывала весь день, тут же прошла. Я не ощущала усталость, хотя была уставшей. Только счастье и благодарность. «Сфотографировать?» — робко предложила медсестра. «Да, пожалуйста». Улыбка не сходила с моего измученного родами лица. Через несколько секунд я наконец-то увидела личико своей девочки. И сразу поняла, что слава Богу никаких уродств и синдрома Дауна у нее нет. Да, приплюснут носик. Видимо, ей было очень тесно в своем домике. Но он уже на глазах начинал принимать правильное положение на ее крохотном личике. Слава Богу, только смогла сказать я. Выступили слезы благодарности, и сразу же вспыхнула искра надежды с новой силой. А что, если и с пороком сердца ошибка? Вдруг произойдет еще одно чудо? Ее забрали от меня очень быстро, но я была благодарна даже и за те несколько минут, которые мы провели вместе. Второй раз за день ко мне зашел врач-мужчина. «Сейчас я тебя буду зашивать». До этой минуты я и не знала, что мне сделали разрез. «Ой!» — пискнула я от неожиданной боли. «Будешь орать, зашивать не буду, истекая кровью». Конечно, не таких слов ждешь от врачей, когда только-только испытала столько физической боли. Но я не произнесла больше ни звука. Что мне вся эта боль по сравнению с тем, что возможно, моя дочка абсолютно здорова. Я выдержу все. Царица небесная, сотвори еще одно чудо, молилась я лежа одна в палате. Пусть этого страшного диагноза не станет. Но еще одного чуда не произошло. Все остальные диагнозы подтверждались один за другим. Палату меня перевели уже одну. Каждые три часа я могла ходить к своей малышке, проведывать ее по пять 10 минут. И носить сцеженное молоко, которым ее кормили через зонт. Смотря на нее такую крошечную, беззащитную, с кучей датчиков и проводов по моим щекам стекали ручеками слезы. Меня ругали, пугали, что больше не пустят, если буду реветь. И я старалась держать эти злополучные слезы и не могла. Жалость и боль переполняли. Девчонки в палате ревели, что их оставляют на один день дольше в роддоме. А я ревела от страха за жизнь своего ребенка. Мы все ждали обещанного, смерти, спустя несколько часов после жизни. Но минуты, часы шли, а она не умирала. И я смотрела на нее и видела необычного ребенка. Она слушала, слышала и понимала. Вы можете сказать, что это все ерунда, и я придумала все в своей измученной горем фантазии. Но нет. Я много нянчила детей с рождения. Но такой осознанности я не видела ни у одного родившегося младенца. Такой силы, такого понимания происходящего, такого терпения и принятия. Она знала, на что шла в этот мир. Она знала и безропотно принимала свой крест.